Империя развалилась на три части. На западе властвовал узурпатор Постум, на востоке пальмирский царь Оденат, отразивший персов, а в Риме были последовательно убиты Галлеен, Авриал. Клавдий II, Квинтил, царствовавший 17 дней, и, наконец, Аврилиан, который в 270 году навел порядок и объединил империю, прежде чем его убил в 275 году вольноотпущенник Мнестий, убитый в свою очередь. Затем были поочередно убиты старец, консуляр Тацит, его брат Флориан, паннонский офицер Проб, Кар, Нумериан, Ариапр. Лишь в сентябре 284 года был провозглашен Диоклетиан, который воспользовался тем, что его соперник Карин, сын Кара, был убит в 285 году своими сподвижниками и стал царем. Это длинное перечисление цареубийств позволяет понять ход этнического развития, если мы учтем, что простых людей убивали куда больше. Перед нами фаза обскурации, когда толковый военачальник, пытающийся восстановить дисциплину ради победы, рассматривается как злейший враг, хуже неприятеля. Инстинктивные реакции, раздражение, жадность, лень, не имея противовеса в утраченной пассионарности, сделали из римского войска скопище злодеев и предателей. И не то, чтобы за полвека не было ни одного волевого полководца или умного дипломата. Этих бы в огромной стране хватило, но вот Верных исполнителей было мало, а поскольку число их все время уменьшалось, потому что их убивали вместе с императорами, то менялся и стереотип поведения. Римский этнос умер и сгнил раньше, чем погиб от вторжения варваров. Диоклетиан понял, что только отсталая провинция может его спасти, поэтому он разделил заботы по охране границ с тремя сподвижниками, а резиденцию учредил в малазиатском городе Никомедии далеко от Рима, и окружил себя войсками из иллирийских, фракийских и мезийских горцев, еще не потерявших боеспособности. Он создал бюрократию, потому что с полным основанием не доверял растленному обществу. Он воздвиг гонения на христиан и манихеев, потому что эти общины жили по своим а не по его законам. Короче, он использовал инерцию не этноса, ибо таковая истякла, а культуры, созданной предыдущими поколениями. Но и он капитулировал перед силой вещей, так как стал не главой республики, принципс, а царем государства, доминус. Государство Диоклетиана было римским только по названию. По существу это было объединение всех стран Средиземноморского бассейна при полном игнорировании этнического принципа. Большая часть населения империи была вовлечена в смерч-обскурации, то есть утеряла свою этническую принадлежность к суперэтносу. Этих людей связывала только культурная традиция, выражавшаяся в умелом администрировании. А это означало, что искренний патриотизм был заменен послушанием магистратам, назначавшимся из числа случайных людей, имевших связи и потерявших совесть. Крепкой такая система быть не могла, однако она продержалась вопреки усилиям собственного населения, потому что в ней возникли жизнеспособные консорции. Они были враждебной традицией римского этноса, но не доминату, несмотря на то, что последний их не жаловал. И вскоре после гибели первого доминуса Эти новые силы гальванизировали труп древнего Рима. Подмена. И все-таки, несмотря на трагичное положение, римская армия удерживала границу по Рейну, вал под виду и неплохо справлялась с нумидийцами и маврами. Тяжелее было на востоке. Готские корабли проникали в Эгейское море. Персия, располагая в пятьдесят раз меньшими ресурсами, успешно вела войну в Месопотамии, а разгром даков и иудеев во II веке нашей эры потребовал напряжение всех сил Римской империи. По сути дела, в третьем веке империю спасали только фракийские части и их вожди, становившиеся императорами от Аврилиана до Диоклетиана. К их числу принадлежал знаменитый полководец Аэций, которого называют последним римлянином. Но дело обстоит не столь просто. Очевидно, те, кто шел в легионы из Фракии и Иллирии, принадлежали к числу людей того же склада, что и те, которые вступали в христианские общины. Доминанта у них была, конечно, другая, но для нашего анализа это значение не имеет. Важно то, что интерполируя пассионарный толчок, мы захватываем как раз те области Балканского полуострова, где он теоретически должен был иметь место, и получаем подтверждение теории. Следовательно, аэция, как и его легионеров, надо считать не последними римлянами, а первыми византийцами Итак констатируем, что начиная со второго века нашей эры в восточных провинциях римской империи на некоторых территориях расположенных от них к северу наблюдается подъем активности населения. За пределами империи это начало этногенеза новых народов готов антов вандалов в пределах империи подъем пассионарности приобрел оригинальную доминанту в создании конфессиональных общин на смешанной этнической основе как христианских, так и гностических и языческих, неоплатоники. Принято говорить, что христианство – религия рабов. Это отчасти верно, но при этом упускалось из виду, что рабы в подавляющем числе пополнялись военнопленными. Браки между разноплеменными рабами разрешались их хозяевами, а браки сыноверцами воспрещались руководителями христианских общин, которые мы смеем назвать консорциями. Таким образом, в христианских консорциях сгруппировались гибриды, обладающие, как известно, повышенной лобильностью. Обычно такие формы неустойчивы и распадаются за два-три поколения. Но здесь имел место дополнительный фактор, сообщивший христианским общинам устойчивость – огромное пассионарное напряжение. Благодаря несравненной жертвенности, несмотря на жестокие гонения, к 313 году христианская община, уже получившая организацию церковь, подменила императорскую власть. Христиане были самыми лояльными подданными императора Диоклетиана и самыми дисциплинированными солдатами – Но при исполнении в лагерях языческих жертвоприношений, на которых легионеры были обязаны присутствовать, они осеняли себя крестным знамением, чем, по мнению Диоклетиана, уничтожали силу обряда. В 303 году он начал гонение на христиан, которое в Римской империи было последним. Длилось оно всего два года, ибо в 305 году Диоклетиан отрекся от власти и поехал к себе домой в Иллирию, где у него был дом величиной с город Спалатро. Умер он в 313 году после того, как узнал, что зверски убиты его жена и дочь, а ему скоро предстоит Нечто худшее, чем смерть. Диаклитьян был бюрократический гений. Он видел, что управлять страной от Ефрата до Гибралтара и Твида без исполнительной администрации невозможно. Зная цену своим сотрудникам, он выбрал трех наиболее дельных и дал им титулы второго августа и двух Цезарей, сделав эти должности сменяемыми. После его отречения Августом Востока стал Галерий, инициатор гонений на христиан, а Августом Запада — гуманный и кроткий Констанций Хлор, сыном которого был Константин. В Галлии и Британии гонения на христиан прекратились, так как указы Диоклетиана просто не исполнялись. В 306 году против Галерия восстала Италия. Вождем восстания был сын Августа при Диоклетиане Максенций, человек грубый, бездарный и развратный. Однако Галерий при попытке усмирить Италию потерпел поражение и в 311 году умер, оставив своему другу Лицинию власть в провинциях Балканского полуострова. В Малой Азии, Сирии Египте правил брат Максенция Максимин. Оба братца были таковы, что, казалось, вернулись времена даже не Нерона, а Калигулы, Коммода, Каракаллы. И оба они пылали ненавистью к Константину и Лицинию. Война разразилась в 312 и 313 годах. Победили те, кому... Помогли христиане Константин и Лициний. А ведь сила власти, численное превосходство, экономические ресурсы и даже влияние старинных традиций были у Максенция и Максимина. Однако они погибли. И произошло это так. В 312 году Константин перешел Альпы, имея 40 тысяч воинов, преимущественно галлов, Против противника, имевшего четырехкратный численный перевес, Константин выиграл несколько сражений в долине реки По, дошел до Тибра и здесь столкнулся с войском Максенция. Константин поднял знамя, на котором был изображен сияющий крест. Его гальская конница опрокинула римскую конницу Максенция на обоих флангах, а ветераны-пограничники. Изрубили претарианцев. Максенций утонул в Тибре во время бегства. Лициний женился на сестре Константина и оба Августа и сдали в Милане эдикт веротерпимости, представлявший христианам свободу богослужения. Затем Лициний пошел на восток, где Максимин вторгся из Сирии во Фракию. Иллирийские солдаты Лициния были боеспособнее разношерстных сирийских легионеров Максимина. При Гераклее в 313 году Лициний одержал победу, а Максимин погиб во время побега, будучи отравлен. Победив Лициний, проявил такую же жестокость по отношению к людям, ничем перед ним невиновным, но оказавшимся в его власти. В 315 году он инспирировал заговор против Константина, а потом велел не свергнуть статуи Константина в пограничном городе эмония Константин начал войну и дважды разбил войска Лициния, после чего тот запросил мира. Константин отнял у Лициния Македонию и Грецию, оставив ему остальной Восток. Схватка между обоими правителями отсрочилась, но оба понимали, что она неизбежна. Константин имел мощную поддержку христиан всей империи. Что оставалось делать Лицинию, который, борясь с Максимином, тоже обнародовал в своих владениях миланский эдикт? Благодаря этому его воины в битве при Гераклее призывали помощь высочайшего бога и получили ее. Но поскольку мать Константина Елена была христианкой, а он сам признанным вождем христианской партии, то лицению оставалось только возобновить гонение. В 324 году войска претендентов на единую власть столкнулись у «Адрианополя» и прославленные смелостью фрако лирийские легионы Лициния, превосходящие противника числом, были на голову разбиты. Вторая битва была им проиграна по другую сторону Босфора, у Хризополя. Лициний сдался, получив обещание пощады, и через несколько месяцев был удавлен. 325 год. «Не стоит о нем жалеть». Он сам убивал ни в чем не повинных людей, ему надлежало разделить участь погибших за него солдат, а не прятаться за юбку своей жены, сестры Константина. Эта война была отражением не соперничества старого языческого с новым христианским, а схваткой за преобладание между двумя субэтносами – уже сложившегося этноса, из которого выросла Византия. Что же касается потомков римлян, еще не растворившихся в обновленной этнической системе, то для них закончилась фаза обскурации, и настало время, когда они уже не могли действовать. Им оставалось только вспоминать. И всюду... Приведенного материала нам достаточно, для вывода которого увеличение числа примеров не изменит. Пассионарность античного или эллино-римского суперэтноса затухала, кристаллизуясь в цивилизации, способные устоять против напора соседей вследствие накопленной инерции. Взорванная эта система была изнутри мощным эксцессом, или пассионарным толчком, который имел место в регионе Скандинавии, Восточной Европы, Малой Азии и Сирии. Эта локализация показывает, что описанный феномен не имеет касательства к социальному кризису рабовладельческой системы и является плодом сознательной деятельности людей, которые гибли, не понимая, почему им вдруг стало так плохо. Сдержать процесс и спасти страну не могли ни бюрократические гений Диоклетиана, ни политическая изворотливость Константина, ни военные таланты Феодосия. На востоке, где образовался новый этнос, условно именуемый византийским, варвары отражены. На западе они просто замещают исчезнувших римских граждан. Тот же процесс в Византии проходил при ангелах и закончился падением Константинополя в 1204 году. Вспышка патриотизма в Никейской империи на время оживила развалившуюся страну, но процесс этнического распада продолжался, и даже мужество Иоанна Кантакузина не смогло его остановить. Византийский народ исчез, растворился, деформировался задолго до того, как османы ворвались в беззащитный, вернее, не имевший воли к защите, Константинополь. 5 мая 1453 года. Ахименицкая империя погибла от внешнего удара, и обскурация на Ближнем Востоке пришла позже. Она облегчила победу не Александру Македонскому, а Сулле, Лукуллу и Помпею, Титу и Трояну, а также сакскому вождю Аршаку, основавшему Парфянское царство на развалинах древнего Ирана. В средневековом Китае обскурация подкрадывалась из-под В середине 17 века прогнившая бюрократия Мин капитулировала перед крестьянским ополчением Ли Цзи Ченя, а последнее было молниеносно разбито кучкой маньчжуров, только что объединенных князем Нурхаци. После этого Китай находился в каталепсии 200 лет, что дало повод европейским наблюдателям расценить временную литургию как неотъемлемое свойство китайской культуры. На самом же деле тут была не болезнь растущей культуры, а закономерное старение этноса, прожившего более тысячи лет, 581-1683 годы. Примечание Гумелевым. Манчжуры этнос Тунгусской группы, начал завоевание Китая в 1644 году, закончил в 1683, чем прекратил самостоятельное существование китайского национального государства. Вплоть до 1911 года Срединная равнина, которую мы называем Китаем, была провинцией Манчжурии. А народ там живший, китайцы, бесправен и угнетен. Считать династию Цинь китайской, как постоянно делается, нет оснований. Конец примечания. Как ни странно, фаза обскурации не всегда приводит этнос к гибели, хотя всегда наносит этнической культуре непоправимый ущерб. Если обскурация развивается быстро и поблизости нет хищных соседей, стремящихся к захватам, то императив «будь таким, как мы» встречает логичную реакцию «день домой». В результате исчезает сама возможность сохранения этнической доминанты и любых коллективных мероприятий, даже разрушительных. Направленное развитие вырождается в подобии броуновского движения, в котором элементы, отдельные люди или небольшие консорции, сохранившие хотя бы частично традицию, получают возможность противостоять тенденции к прогрессивному упадку. При наличии даже небольшого пассионарного напряжения и инерции бытовых норм, выработанных этносом в предшествовавшие фазы, Они консервируют отдельные островки культуры, создавая обманчивое впечатление того, что существование этноса как целостной системы не прекратилось. Это самообман. Система исчезла, уцелели только отдельные люди и их память о былом. Фаза обскурации ужасна тем, что она является серией резких изменений уровня пассионарности, хотя и незначительных по абсолютной величине. Адаптация при столь быстрых и постоянных изменениях среды неизбежно запаздывает, и этнос гибнет как системная целостность. Таким образом, ясно, что пассионарии никого не вытесняют из этноса, но за счет своей избыточной энергии создают разнообразие, усложняющее этническую систему, а сложные системы устойчивее упрощенных. Таков механизм этногенеза, Природного процесса. И ясно, что ни идея Августина о граде Божием, ни гегелевская тяга к абсолюту, ни философская экзистенция Ясперса к объяснению этого явления неприменимы.